Глава 3. Сон в осеннюю ночь. Осенний вечер был спокоен и ясен. Луна прогнала почти все облака, а оставшиеся на небе скользили далеко одно от другого по голубому полю, усеянному звёздами. Вокруг людей, разговаривавших и слушавших в саду Малого Неля, всё было тихо и безмолвно, но в них самих были смущение и трепет. Милая моя Коломба, говорил Асканио, между тем как Бинвеннута, стоявший сзади него, бледный и безмолвный, слушал слова его не ушами, а сердцем своим. Несравненная невеста моя, зачем появился я в вашей судьбе? Когда вы узнаете, сколько несчастья и страха принёс я вам, вы проклянёте меня за то, что я вестник таких новостей. Вы ошибаетесь, друг мой, отвечала Коломба. Чтобы вы мне не сказали, я всё-таки благословляю вас. Я никогда не слышала голоса матери, но чувствую, что слушала бы его, как слушаю вас. Говорите, Асканио, если вы должны сказать мне страшную новость, то голос ваш утешит меня. Так призовите на помощь всё ваше мужество, все ваши силы, сказал Асканио. Он рассказал всё, что происходило в его присутствии между герцогиней де Танн и графом Дюрбеком. Рассказал обо всём заговоре, который представлял собой смесь измены против государства и покушения на честь девушки. Он терзался, объясняя этой невинной душе удивлявшееся злу, бесчестные затеи и козни. Он должен был растолковать этой девочке до того чистой, что она даже не краснела от его слов, Жестокие тонкости ненависти, внушённые королевской фаворитке, оскорблённой любовью. Коломба ясно поняла только то, что возлюбленный её исполнен отвращения и ужаса, и не имея в жизни никакой другой опоры, кроме Асканио, она сама испугалась и затрепетала. "Трук мой", сказала она ему. "Надобно на открыть отцу, маемо, весь этот страшный заговор против моей чести". Отец мой ничего не знает про нашу любовь. Отец, мы обязан вам жизнью. Отец мой послушает вас. О, будьте спокойны, он спасёт мою честь, защитив меня от графа Дорбека. Ув, прошептала Сканио вместо ответа. Вдруг мой, сказала Коломба, поняв, сколько сомнений заключало в себе восклицание её любимого. Неужели вы подозреваете, что отец может участвовать в таком гнусном деле? О, это дурно, Асканио. Нет, отец мой ничего не знает, ничего не подозревает, я в том уверена, и хоть никогда не показывал он мне большой нежности, он не захочет собственной рукой предать меня позору и несчастью. Извините, Коломбо, возразил Асканио. Но отец ваш не привык видеть несчастье в богатстве. Титул, по его мнению, прикрывает стыд. Его придворная гордость сочтёт вас счастливой, когда вы будете любовницей короля, несчастной, если вы будете женой простого художника. Я не должен ничего скрывать от вас, Коломба. Граф Дорбек говорил герцогине, что он отвечает за вашего отца. Боже мой, неужели это правда, воскричала она. Асканио, разве когда-нибудь случалось, что отцы продавали детей своих? Это случалось во всех странах и во все времена, бедный ангел мой, и особенно в наше время и на нашей земле. Не создавайте света по образу души вашей и общества по образу вашей добродетели. Да-да, Коломба, самый знаменитейший имена Франции без стыда предали королевскому сладострастию юность и красоту своих жён и дочерей. Это очень обыкновенное дело при вашем дворе. И отец ваш, если примет на себя труто оправдоваться, не найдёт недостатка в знаменитых примерах. Прости, душа души моей, что я так неосторожно заставляю твою девственную святую душу прикасаться к безобразной действительности, но это необходимо. Надо же наконец показать тебе в какую бездну хотят бросить тебя. Асканио. Асканио, воскликнула Коломба, пряча лицо своё на плечи юноши. Как? И отец мой против меня? О, даже произнести это мне стыдно. Куда же спрятаться мне? О, в твои объятия, Асканио. Да, ты и должен спасти меня, говорил ли ты с Бенвинуто, с этим сильным, добрым и великим человеком, как ты уверял меня, и которого я люблю, потому что ты его любишь. О, не любите его, Коломба, не любите его, закричала Асканио. А почему? прошептала Коломба. потому что он любит вас, потому что он не друг наш, на которого мы могли бы надеяться, а враг, с которым мы должны будем бороться. Враг, слышите ли вы, и самый страшный из врагов наших. Слушайте, Тут Асканио рассказал Коломбе, что в ту самую минуту, когда он хотел всё рассказать своему хозяину, Бенвинута рассказал ему про свою идеальную любовь и что королевский скульптор мог получить всё, что угодно после отливки статуи Юпитера, потому что король Франциск I никогда не изменял своему слову. А известно, что Бенвинута чили не хотел просить у короля руки Коломбы. Боже мой, так вы одни, Асканио, должны спасти нас обоих. сказала Коломба, поднимая прелестные глаза и белые руки к небу. Наши союзники становятся нашими врагами, пристани превращаются для нас в утёсы. Уверен ли вы, Асканио, что мы до такой степени всеми оставлены? О, совершенно уверен, отвечал он. Для нас мой учитель так же опасен, как и ваш отец, Коломба. Да, он, он, повторил Осканьо, сложив руки. Он, Бенвинута, мой друг, мой учитель, мой покровитель, мой отец, и я почти принуждён ненавидеть его. Однако же за что стану я не любить его, скажите, Коломбо? За то, что он покорился влиянию, которому уступит всякий возвышенный ум, если встретит вас? За то, что он вас любит, как я люблю вас? Преступление его то же, что и моё. Только, Коломбо, вы меня любите. И поэтому грех прощается мне. Боже мой, что делать? Вот уже 2 дня я спрашиваю я себя, и ещё сам не знаю, начал ли я ненавидеть его или люблю по-прежнему. Он любит вас это правда, но и меня он так любил. Бедная душа моя колеблется и дрожит в смущении, как тростинка во время бури. Что сделает он? Но я прежде всего расскажу ему замыслы графа Дурбека, и надеюсь, он избавит нас от него. Но после, когда я скажу ему, что его ученик соперник его, его воля всемогущая, как рок, может быть так же и слепа. Он забудет про Асканию, станет думать только о Колумбе, отвернётся от человека, которого любил, будет видеть только любимую женщину. Ведь я и сам чувствую, что между вами и им я знал бы кого выбрать. Чувствую, что без угрозений совести пожертвовал бы прошлой жизнью для будущности, землёй для неба. По каким же причинам поступил бы он иначе? Он человек, а пожертвовать любовью подвиг выше человеческих сил. Стало быть, мы вступим в борьбу, но как могу противиться ему я, слабый и всеми покинутый? О, всё равно, коломба, Если бы даже я возненавидел того, кого так пламенно, так долго любил, нет, уверяю вас, ни за что в мире я не дам ему возможность познать такие муки, какие вытерпел я в ту минуту, как он объявил мне про любовь свою к вам. А между тем Бенвенуто, стоявший за деревом неподвижно как статуя, чувствовал, что холодные капли пота текли по его лицу, а рука его судорожно прижималась к груди. Бедный Асканио, милый друг продолжала Коломба. Вы уже много страдали, и сколько ещё придётся вам выстрадать? Однако, друг мой, подождём будущего спокойно. Не станем увеличивать наших горестей, не всё ещё потеряно. Для сопротивления несчастью и горькой нашей участи настрое, ведь Бог с нами. Вы охотнее уступили бы меня Бенвинута, чем Дурбеку, не так ли? А ещё приятнее было бы вам, если бы я никому не принадлежала. Ну, если я не буду ваша, так не буду принадлежать никому, уверитесь в этом, Асканио. Я обещала вам быть вашей женой здесь или вашей невестой там, и сдержу слово. Будьте спокойны, Асканио. Благодарю вас, ангел мой. Благодарю, отвечала Асканио. Забудем обширный мир окружающий нас и сосредоточим жизнь нашу в этой беседке, где мы теперь, Коломба. Вы ещё ни разу не сказали мне, что любите меня. Ах, кажется, вы моя потому только что не может быть иначе. Молчите, Асканио, молчите. Вы видите, я хочу осветить моё счастье, превратив его в обязанность. Я люблю тебя, Асканио. Люблю тебя. Винвенути не мог устоять на ногах. Он упал на колени, прислонив голову к дереву. Мутные глаза его блуждали в пространстве, весь превратившись в слух, он внимал словам влюблённых. "Милая моя Коломба", повторяла Сканио. "Я люблю тебя. Что-то говорит мне, что мы будем счастливы, и что Господь Бог не оставит лучшего своего создания. О, в радости, которой ты меня окружаешь, я забыл горесть, к которой вернусь, когда расстанусь с тобой". Однако надо бы подумать о будущем, сказала Коломба. Постараемся за себя, Осканио, чтобы Господь Бог не оставил нас. Неблагородно было бы, думаю, не сказать Бенвинуто про нашу любовь. Он может подвергнуться страшным опасностям, вступив в борьбу с герцогиней де Танб и графом Дурбеком, и это было бы несправедливо, Осканио. Надо бы на всё рассказать ему. Я послушаюсь вас, милая Коломба. Каждое ваше слово для меня закон. Притом и сердце говорит мне, что вы всегда правы, всегда. Но удар, который я нанесу ему, будет ужасен. Я сужу по собственному моему сердцу. Может быть, любовь его ко мне превратится в ненависть, может быть, он выгонит меня из дома. Тогда как мне бороться с такими сильными врагами, как герцогиня де Тамп и королевский казначей, мне, иностранцу без поддержки, без пристанища? Кто поможет мне отразить удар этой страшной пары? Кто захочет вступить вместе со мной в эту неравную борьбу? Кто подаст мне руку? Я раздался невдалеке печальный и серьёзный голос. Бенвинуто, воскричал Асканио, обернувшись. Коломба вскрикнула и быстро встала. Асканио смотрел на учителя, не зная, чего ожидать от него: гнева или дружбы. Да, я. Бенвинуто Чилини, продолжал художник. Я, которого вы не любите с ударыня. Я, которого ты перестал любить, Асканио. Однако я спасу вас обоих. Что вы говорите, закричала Сканио. Сядьте возле меня, нам надобно переговорить. Вам нечего рассказывать мне, я не проронил ни слова из вашего разговора. Простите, что я случайно слушал его, но вы понимаете, лучше, что я знаю его. Вы говорили про меня страшные и огорчительные слова, но говорили и дельные. Осканио был то прав, то не прав. Правда с ударением, что я готов был оспаривать вас у него, но вы любите его. Всё кончено. Будьте счастливы. Он запретил вам любить меня, но я заставлю вас принадлежать ему. "Добрый благодетель!" закричала Сканио. "Вы очень страдаете," сказала Коломба сжав руки. "Благодарю," отвечал Бинвенуто, удерживая слёзы. "Вы видите, что я страдаю?" Неон неблагодарный заметил это. О, от женщин ничто не скроется. Да, не хочу лгать вам, страдаю. И это очень естественно, я вас теряю. Но в то же время я счастлив, потому что могу служить вам. Вы всем будете обязаны мне, это немножко утешает меня. Ты ошибался, Осканио. Моя Биатрич ревнива и не хотела иметь соперницу. Ты, Осканио, Тея кончишь статуи Гебы. Прощай, лучшая мечта моя. Прощай, последнее. Бенвинуто говорил с Усилием голосом не твёрдым, а рывисто. Коломба сочувственно наклонилась к нему, подала ему руку и нежно сказала: "Плачьте, друг мой, плачьте". "Да, ваша правда", отвечал Челине и взрыдал. Долго стоял он в таком положении и плакал, грудь его дрожала. Его сильная натура облегчилась слезами, которые он так долго удерживал. Асканио и Коломба с почтением смотрели на его глубокую горесть. За исключением того дня, когда я ранил тебя, Асканио, когда увидел, что кровь твоя течёт, вот уже 20 лет, как я не плакал, сказал Бенвенуто, успокоившись. Но сейчас удар был страшен. Слушайте, стоя за этими деревьями, я так страдал, что было мгновение, когда я хотел ударить себя кинжалом. Меня остановило только то, что я вам нужен. Стало быть, вы спасли мне жизнь. Всё это правильно. Коломба Асканио может дать вам на 20 лет счастья более, чем я. Притом же он сын мой. Вы будете совершенно счастливы, а это будет радовать меня как отца. Бенвенута сумеет победить себя, как и врагов ваших. Все мы творцы осуждены на страдания, и из каждой слезы моей может быть вырастет какая-нибудь прекрасная статуя, как из каждой слезы Данта раздалась высокая песня. Видите, Коломба, я возвращаюсь уже к старому предмету любимый и к моей любезной скульптуре. Она никогда не изменит мне. Вы хорошо сделали, что заставили меня плакать. Вся горесть вылилась из моего сердца вместе со слезами. Я остаюсь печальным, но стал опять добрым и рассею свою грусть, спасая вас. Асканио взял его руку и крепко сжал её. Коломба взяла другую его руку и поцеловала. Бенвенито вздохнул легче прежнего, тряхнул головой и сказал с улыбкой: "Но «Ну, дети мои, не расслабляйте меня, берегите меня". Лучше всего никогда уже не говорить обо всём этом. С этой минуты я буду вашим другом Коломбо, не более. Извините, я ошибаюсь. Я буду вашим отцом. Всё остальное сон. Теперь поговорим о том, что мы должны делать, об опасностях, которые угрожают нам. Сейчас я слышал, как вы строили планы и принимали решения. Вы ещё очень молоды и оба вовсе не знаете, что такое жизнь. Вы не вооруживаясь подставляете грудь ударам судьбы и надеетесь победить злобу, алчность, все самые гнусные страсти вашей добротой и улыбками. Бедные. Я буду за вас сильным, хитрым, неумолимым, ведь я уже привык к этому. Но вас, Господь Бог создал для счастья и спокойствия, и я позабочусь, чтобы так и было. Асканьо, гнев не покроет морщинами твой чистый лоб. Коломба, горе не исказит прекрасные черты лица твоего. Я возьму вас на руки, прилесная цита, перенесу вас через грязь и бедствия жизни и опущу вас целых и невредимых в радость. Потом стану смотреть на вас и веселиться с вами, только вы должны иметь ко мне безграничное доверие. У меня есть особый способ действовать, грубый, странный. Он может быть испугает вас, Коломба. Я действую как артиллерия и иду прямо к цели, вовсе не заботясь о том, что встречаю на дороге. Да, я более смотрю на чистоту моих намерений, чем на нравственность употребляемых мною средств. Когда я хочу создать чудный идеал, Я не беспокоюсь, что глина пачкает мне пальцы. Окончив статую, мои руки вот и всё. Пусть лишь на мне лежит вся ответственность за дела мои. Мне придётся бороться с сильными людьми. Граф чистолюбив, превоскуп, герцогиня хитра. Все трое пользуются большим влиянием вы в их власти, вы у них в подчинении, двое из них имеют на вас права. Придётся, может быть, употребить в дело коварство и насилие. Но я устрою так, что и вы, и Асканио останетесь вне борьбы недостойной вас. Ну, Коломба, готовы ли вы закрыть глаза и предаться мне ни о чём не спрашивая? Если я скажу вам: "Сделайте то", -то сделаете ли вы? "Вступайте", пойдёте ли вы? "Останьтесь тут", останетесь ли? А что скажет на это Асканио?" спросила Коломба. "Коломба", отвечал юноша, Бенвинута добрый великодушен он нас любит и прощает нам зло, которое мы ему причинили умоляю вас будем слушаться его Приказывайте Бенвинута сказала Коломба Я готова слушать вас Хорошо дети мои мне остаётся просить вас только об одном деле вам будет трудно решиться но необходимо После вы будете только ждать, как будут развиваться события, и чтобы вы вполне доверились человеку, жизнь которого может быть опозорена, но сердце которого осталось чистым. Я расскажу вам историю своей юности. Вы все истории похожи, в каждой есть горе. Асканио, я скажу тебе, какое участие в моей жизни принимала моя Биатричча, ангела, о котором я уже говорил тебе. Ты знаешь, кто была она, и не удивишься, что я уступаю тебе Коломбу. Ты увидишь, что этим пожертвованием я начинаю уплачивать сыну слёзный долг, которым я обязан его матери. Твоя мать, Асканио, Биатриче, значит, блаженная. Стефана, значит, покровительница браков. Вы всегда говорили мне, что когда-нибудь расскажете мне эту историю. Да, теперь настала пора всё рассказать тебе. Вы почувствуете ещё больше доверия ко мне, Коломба, когда узнаете, как я должен любить нашего Асканию. Бенвенито, взяв за руки влюблённых, начал рассказ голосом торжественным и звучным, при сиянии звёзд на небе, при спокойствии и безмолвии благоухающей ночи.